Глава тринадцатая На удалении десяти миль в небольшом типовом домике на техой жилой улице в Балами на юго-востоке Лондона, в углу неприбранной гостиной гудел и мерцал телевизор. Небо, затянутое низкими серыми облаками, темнело. День угасал. Аманда Бейкер, старший инспектор полиции в отставке, сидел развалившись в продавленном кресле, и, свесив голову на грудь, спала. Свет в комнате не горел, и отблески телеэкрана прыгали по ее дряблому лицу с двойным подбородком. Аудитория в телестудии хохотала, но Аманда не просыпалась. На журнальном столике под ее рукой стояла пепельница с окурками и наполненная наполовину бокал белого вина. Все, что осталось от второй бутылки, которую она открыла. Первую Аманда откопорила в половине десятого утра, когда посуда из-под завтрака была свалена в раковину, А в купе с чрезмерным потоотделением стали невыносимы. Некогда ее дом отличал еще голеватость. Обставленный в сдержанно изысканном стиле, он поражал элегантностью, как и его хозяйка, а теперь подобное ей был жалким и убогим. В камине буйствовали красно-оранжевые языки ненастоящего огня. На собачьей корзине, что стояло подле него, лежал толстый слой пыли. В холле перекрывая шум телевизора, пронзительно засигналил телефон. Трезвон продолжался, пока не включился автоответчик, тогда Таманда -то и проснулась. «Что такое?» — растерянно произнесла она. Услышав лай, она потерла лицо, неуклюже поднялась с кресла и потащилась на кухню. Голова была ватной, глаза заволакивала мутная пелена. Минут пять она шарила в шкафах, забитых консервами, а потом вспомнила. Ее собака, Сэнди, умерла несколько месяцев назад. Аманда опустила руки, навалилась на стол, на его усыпанную крошками поверхность тихими шлепками падали слезы. Рукавом она отерла лицо, уловив несвежий запах собственного дыхания. Телефон снова разразился трезвоном, она проковыляла в холл и, сняв трубку, прислонилась к перилам, чтобы не упасть. «Это бывший старший инспектор Аманда Бейкер», Раздался в телефоне резкий молодой женский голос. «Кто это?» «Я хотела бы услышать ваш комментарий по делу Джессики Коллинс. Полиция обнаружила ее тело». Аманда покачнулась, утратив до речи. «Алло!» — нетерпеливо взывал к ней голос. «Вы возглавляли следствие, пока вас не отстранили от дела». «Я досрочно вышла на пенсию». «В пятницу в хайском карьере был найден скелет Джессики Коллинс. «Мы обыскали карьер через несколько недель после исчезновения девочки, ее там не было», произнесла Аманда, скорее рассуждая сама с собой, нежели отвечая позвонившей женщине. Со своего места у Перил в холле она видела телевизор в гостиной. На экране плыла надпись «Новости». Внизу шла бегущая строка. «Найдены останки пропавшей девочки Джессики Коллинз». Телевизор показывал кадры пресс-конференции, организованной полицией в 1990 году Марианна и Мартин Коллинс при ее поддержке. Только там она гораздо моложе. Говорили что-то в микрофон. За ними на белом фоне старый логотип столичной полиции. Так что вы можете сказать? Не унимался в трубке голос. Чувствовалось, что звонившую раздирает любопытство, она предвкушает сенсацию. На телеэкране высокая блондинка, сотрудник полиции, зачитывала заявление. В нижней части высветилось ее имя — старший инспектор Эрика Фостер. «Что вы можете сказать?» — отчеканила в трубке девушка явно раздосадованное молчанием маманды. «В доме местного насильника были найдены фотографии Джессики. Вы его арестовали, но потом отпустили, так ведь?» У меня не было выбора. Улик против него оказалось недостаточно. «Он до сих пор на свободе, по-вашему, это он убил Джессику Коллинз? Судя по вашим действиям, в последующие месяцы вы считали его виновным. Думаете, на ваших руках есть кровь?» «Оставьте меня в покое!» Взвизгнула Аманда, со стуком положив телефон. Едва трубка легла на рычаг, телефон снова зазвонил. Она опустилась на колени. и, распихивая груды старых газет, журналов и почтовой макулатуры, нащупала телефонный шнур и выдернула его из розетки. Телефон умолк, Аманда поспешила в гостиную и добавила звук. «Мы хотели бы выразить соболезнования семье Коллинз. Расследование возобновлено. Мы рассматриваем несколько новых версий. Спасибо». Камера отъехала от Эрики Фостер, показывая, как она, в сопровождении двух своих коллег, через центральный вход удаляется в здание отделения полиции Бромли. На экране снова появилась студия Бибиси. Зазвучало новое сообщение. Аманда опять села, стараясь дышать глубоко, ее всю трясло. Нет, нет, нет, не может быть, простонала она. В куче ненужного старого хлама она вдруг заметила маленького белого, пищащего кролика. Это была игрушка Сэнди. Аманда взяла кролика, прижала его к груди и разрыдалась, оплакивая Джессику, любимую Сэнди, и свою неудавшуюся жизнь. Когда слезы наконец иссякли, она рукавом вытерла лицо, прошла на кухню и откоприла третью бутылку вина.